Глава 9 Я несколько дней не спускался в Турин, довольствовался газетами и непривычной свободой слушать и клеймить кого угодно. Отовсюду приходили слухи, сплетни, все надеялись. Вверху, в особняках, никто не думал о том, что старый мир сокрушили не противники, а он сам уничтожил себя. «Ну, разве кто-нибудь кончает жизнь самоубийством, чтобы на самом деле исчезнуть?» На следующий день Эльвира уже успокоилась. Она слишком хорошо меня знала. Правда, увидев меня, она покраснела. «Мать попробовала подшутить над нами, но я так резко оборвал ее, только этого и не хватало, что у нее пропало всякое желание». А Эльвира окаменела, как вдова в трауре. Потом стала поглядывать на меня, как верный пес, как терпеливая сестра, как жертва. Бедняжка, она не притворялась. Она страдала, это уж точно. Что мне было делать? Я уже пожалел, что пошутил с ней по поводу тех цветов. Именно это-то подогрело ее и дало ей надежду. Пока она ночью бродила по дому, я ловил всевозможные станции. Уже было ясно, что война, хотя и бесцельна, но продолжается. Небесная передышка закончилась. Союзники объявили о новых воздушных налетах. Я открывал дверь и видел Эльвиру, которая нелюбезно спрашивала о новостях в мире. Это была уловка, чтобы поговорить со мной. Она хотела, чтобы война никогда... Не закончилось, потому что в тот день поняла, что если что-то изменяется к лучшему, я ускользаю у нее из рук. День в фонтанах с Кате и Дино приносил мне облегчение. Мне даже не надо было показываться во дворе, достаточно было пройти по знакомым тропинкам, знать, что Дино там. Иногда мне удавалось удержать бельбо, и я незамеченный, стоя за оградой, подглядывал. Во дворе был старик, хозяин, который, жуя окурок, прополаскивал большие бутыли. Низенький, коренастый человечек, он то и дело нырял в погреб, нагибался, чтобы подобрать гвоздь, изучал решетку окна, выпрямлял побег виноградной лозы на каменной ограде. Когда я видел его, казалось невозможным, что идет война, что что-то ценится больше, чем гвоздь, ограда возделанное поле. Старика звали Григорио, а бабушка Кате частенько в полдень кричала пронзительным голосом, совсем как сорока. Она сердилась на Дино, на соседей, на весь мир. В те дни, когда Фонса, Нандо и девушки проводили ночь в Турине, только ее крики, даже вечером, когда Кате возвращалась, говорили о том, что в фонтанах кто-то есть». Казалось, что дом заброшен, здесь никто не живет, что это часть леса. И так же, как в лесу, тут можно было только подглядывать, выслеживать, а не жить и полностью владеть им, познать его. Когда я спрашивал Дину, рисует ли он еще, то он пожимал плечами и чуть позже приносил мне тетрадь. Тогда мы говорили о птицах, о кузнечиках, о геологических отложениях. Почему, спрашивал я себя, я не могу быть рядом с ним, как раньше, когда я даже не мог представить себе всего этого. И если теперь Дина не очень восторженно принимал меня, то потому что я слишком надоедал ему, вел себя как его отец. Странно, думал я, с детьми происходит так же, как и со взрослыми» и им не нравится, когда слишком о них заботятся. Любовь надоедает. Но были ли любовью тревога Эльвиры обо мне? Моя болтовня с Дино и то, что для него я делался мальчиком. Существует ли любовь не эгоистическая, которая не хочет превратить мужчину или женщину в то, что удобно именно тебе. Коты мне это разрешало, позволяла занять ее место около Дино, бродить по лесам. Возвращаясь вечером, она бросала на нас непроницаемый, насмешливый взгляд и спокойно выслушивала похвальбы Дино. Иногда я думал, что и ей это удобно, ведь для Дина общение со мною было учебой, приносило пользу. Восторг его приводили только доисторические чудовища и жизнь дикарей. Я приносил ему и другие книжки с картинками, и мы играли, воображая, что в той котловине у тропинки, ведущей в пино среди мхов и папоротников в зарослях полевого хвоща, находится логовище мегатериев и мамонтов. Его влекли истории о научных заговорах, о бадских машинах, о механических народцах. Обо всем этом он читал в своих комиксах. В Турине жил Крускота, его школьный друг, который целые дни проводил в подвале, что-то вырезал из алюминия и латуни, развешивал проволоку, оборудуя подземную систему для защиты домов. Их избранных было немного. Он говорил о Гордоне, о желтых людях и о докторе «Мистер Озусе, персонажи комиксов, когда налеты только начались, они проводили опыты и военные советы. С ними была и Сибил, девочка леопардов. Роль Сибил исполняли разные девчонки, но им не нужно было находиться в подвале. Враги похищали Сибил, и ее требовалось спасать. Дина обо всем этом рассказывал при коте и при бабушке. Он метался, подражал голосам и выстрелам, смеялся над всеми. Особенно он высмеивал сцены Сибил. И я знал, почему. Когда мы продели вдвоем, он был другим. А Сибил Дина не заговаривал. Я это понимал. Девушка среди мужчин — это всегда что-то непристойное. «Когда-то такое было и со мной». Мы появлялись среди зарослей и оглядывались вокруг. Там, где для Дино были племена, погони, удары копья, я видел красивые опушки, склоны, вьюнок, который переплелся с камышами. Но, в общем, у нас было одно. Мысли о женщине, о сексе, этой жгучей тайне не вписывались в лес». Не тревожили нас. Для меня все промоины, корни, опушки, каждый раз напоминали о пролитой здесь крови, о жестокости жизни. Но в лесу мне не удавалось как следует подумать о другой крови, о другой первозданной вещи, то есть о совокуплении с женщиной. В лучшем случае красные цветы эльвиры, которые вызывали у меня смех. Теперь и Дино смеялся. Почему? Над женщинами, над Сибил. Он становился неуклюжим, пожимал плечами, увиливал от ответа. Что он знал? Инстинкт или опыт? Все равно. Мне нравился наш молчаливый сговор. Скоро возобновились воздушные тревоги и налеты. Начались первые грозы, но... Августовская луна на промытом небе освещала даже крышки канализационных люков. Вновь появились фонсы и другие. «Эти идиоты-англичане, — говорили они, — не знают, что достаточно одного воздушного налета, чтобы погубить подпольную работу целого месяца. Когда горит дом, приходится убегать и нам. Они прекрасно об этом знают». «Им не нужна наша работа», — ответил Нандо. «Они все заодно». В тот вечер среди нас был и гигант в спецовке. Его звали Тону. Он сказал, «Война всегда война», и покачал головой. «Вы меня смешите», — сказал я. «Мы на поле битвы. Если англичане разрушили барак фашистов, то совсем не для того, чтобы построить особняк и отдать его нам». Им не нужны завалы на поле сражения. Вот и все. — Но мы есть, — ответил Фонса. — И не так-то легко от нас избавиться. — Нелегко. Достаточно поджечь сухую траву. Они этим и занимаются. — Заговорил Нандо. — Война — это работа кротов. Достаточно забраться под землю. — Ну и забирайтесь, — закричал я. — Прячьтесь и прекращайте все это. Пока в Италии останется хотя бы один немец, бесполезно даже думать об этом. Джулия или другая, не помню, сказала. Учитель рассердился. Акате проговорила. Кто просил тебя дергаться? Все посмотрели на меня, даже Дино. Каждый раз я давал себе клятву молчать и слушать, кивать, качать головой и слушать. Но это осторожное лавирование между тревогой, ожиданием и пустыми надеждами, в котором сейчас я проводил свои дни, было создано для меня. Нравилось мне. Я бы хотел, чтобы оно длилось вечно. Нетерпение других могло его разрушить. Я уже давно привык не дергаться, позволяя миру сходить с ума. Теперь поступки Фонса и других могли поставить все под сомнение. Вот почему я сердился и вступал в спор. «С тех пор, как пал фашизм, — сказал я, — я не слышал, чтобы вы пели. Почему?» «Ну, споем», — проговорили девушки. Зазвенели голоса, зазвучали прежние, вчерашние песни. Дина запел «Красное знамя» — песню итальянских партизан. Взволнованно смеясь, мы пропели один куплет, но спор уже вновь разгорелся. Выступил Тоно, гигант. «Когда будут выборы, тогда и поработаем». Кто-то в один из тех вечеров, когда мы во дворе ожидали отбоя воздушной тревоги, бабушка Кате поведала мне свои мысли. Я только что сказал Фонса. «Если итальянцы будут серьезно ко всему относиться, то понадобятся бомбы». Тут старуха и проговорила. «Скажите об этом тем, кто работает. Для тех, у кого есть кусок хлеба, и кто может отсиживаться на холме, война — одно удовольствие. Вот такие люди, как вы, и довели до войны». Она сказала это спокойно, без всякой злобы, как будто я был ее сыном. «Этого я не смог стерпеть». Если бы все были, как он, проговорила Котте, я не ответил. У каждого своя шкура, что за дела, вмешался Фонса. И мы, мама, продолжила Котте, приходим на холм, чтобы поспать. Теперь старуха стала бурчать. Растерянный, я спрашивал себя, знала ли она, насколько справедливо и глубоко меня ранила. Они не рассчитывали на то, что другие их защитят. Смысл был в том, что и они меня унижали. Заговорил Тона. «Все пытаются спастись. Мы боремся за то, чтобы все, даже хозяева, даже наши враги, поняли, в чем спасение. Поэтому социализм и не хочет больше войн». Тут вмешался Фонса. «Минуточку». Но ты не говоришь, почему рабочему классу всегда приходится защищаться. Хозяева удерживают свое господство войнами и террором. Уничтожая нас, они продвигаются вперед, и ты заблуждаешься, что они поймут. Они все уже прекрасно поняли, поэтому они и продолжают. Тогда и я вновь ввязался в разговор. Я говорю не об этом, я говорю не о классах. Понятно, Фонсо прав, но мы итальянцы... Все такие, подчиняемся только силе. Потом, отговариваясь тем, что была сила, смеемся над собой. Никто не воспринимает ее всерьез. Буржуи точно нет. Я говорю о всех итальянцах. Учитель, опустив голову, спросил Нандо. Вы любите Италию? Вновь все лица повернулись ко мне. Тона, старуха, девушки, коте. Фонсо улыбнулся. Нет. Спокойно произнес я. Не Италию. Итальянцев. Вот моя рука, сказал Нанду. Мы поняли друг друга.